Самым крупным из них стало восстание фракийских войск, продолжавшееся несколько лет и едва не стоившее императору власти. Согласно византийским источникам, в 513 или 514 году Комит Федератов Виталиан, герой Персидской войны, объявил себя защитником православной веры и выступил против Анастасия монофизитские симпатии которого не были секретом заручившись поддержкой болгар и славян виталиан возмутил своих подчиненных использовав в качестве повода сокращение выплат фракийским федератам среди которых было много его соплеменников готов полководец захватил государственные средства хранившиеся в афракийской одессе отделил деньгами солдат и подступил к золотым воротам Константинополя. Начальник фракийских войск Ипатий, племянник Августа, не смог организовать сопротивление. В городе на стенах домов были во множестве развешаны кресты и прокламации, убеждавшие жителей в православии императора и объяснявшие, почему нельзя поддаваться на уговоры Виталиана. Тот же поставил условием снятия осады, восстановление православия и требовал, немного много решение мало, решения вопросов веры с участием представителей римского епископа. Анастасий, видимо, подкупил командиров Виталиана. Марцелин коммит упоминает о каком-то введении в заблуждение. И через восемь дней мятежники отступили. Против Виталиана отправился с огромной армией полководец Кирилл, однако в самом начале похода враги захватили его и закололи в собственном шатре между двумя любовницами. Сообщает пикантную подробность Марцелин Коммит на место Кирилла заступил Ипатий. Вскоре его огромное... По разным оценкам от 65 до 80 тысяч войска было разгромлено, а сам он попал в плен. Мятежники вновь осадили столицу, угрожая штурмом. Помимо денег и новой должности для себя, Виталиан запросил возвращение из ссылки недавно низложенного патриарха Македония II, и Анастасий принял эти условия. По требованию мятежника в соблюдении этого договора поклялся не только император, но также синклит, командиры дворцовых схол и архонты народа, то есть главы цирковых партий. Получив клятвы, а также золото, две тысячи либр и титул военного магистра Фракии, Виталиан отступил. Анастасий начал затягивать выполнение данных обещаний. Решение о назначении Витальяна магистром он и вовсе отменил. В ответ на упреки в обмане император заметил, что правитель в случае нужды вправе нарушить любую клятву. Примечание. Феофан подчеркивал дурные качества еретика Анастасии. Согласно общепризнанным установкам, нарушать клятву, данную врагам, нельзя было ни при каких обстоятельствах конец примечания в пятьсот году Виталиан подошел к столице в третий раз, но Анастасий двинул на корабли мятежников свой флот. в морском бою виталиан был разбит после чего скрылся, а остатки его армии присягнули императору примечание греческие историки Иоанн Малала и и Иоанн Никиуский сообщает о том, что флот мятежников был сожжен горючим составом, в который входила сера. Первый зафиксированный случай применения греческого огня. Конец примечания. Есть и другая версия событий, согласно которой главной причиной первой фазы мятежа стало сокращение Анноны, а во втором и третьем походах Вителяна Приняли участие нефракийские войска империи, не желавшие поднимать оружие против собственного государства, а задунайские варвары, нанятые Виталианом за деньги. Для нас этот мятеж важен тем, что финальный разгром Виталиана осуществил дядя Петра Саватия Юстин. За свои заслуги он получил должность комита экскувитов, возглавив таким образом службу, в которую поступил рядовым сотрудником несколько десятилетий назад. Виталиан неслучайно использовал в качестве предлога борьбу за чистоту православия. Император Анастасий был в этом плане человеком непростым. Еще при восхождении на престол он объявил, что основанием веры считает решение Халкидонского собора хотя сам не слишком скрывал своей симпатии к монофиситству. Византийский летописец Феофан упоминает о том, что еще при Зеноне православнейший Евфимий изгнал из церкви Анастасия Селенциария, который впоследствии дурно правил царством, как еретика и единомышленника Евтихиева. Заметивший бесчинство его в церкви, Он опрокинул седалище его в ней и грозил, если не уймется, остричь ему голову и пустить на посмеяние народу. Привошественно престол Анастасия, патриарх Ефимий, не признавая его достойным царствовать над христианами, потребовал от него письменного обязательства, что он ничем не станет потрясать церкви и веры. Евагрий сохранил любопытное свидетельство о том, что религиозное единомыслие в отношении природы Христа на рубеже V и VI веков после бурных событий предшествующих лет просто-напросто отсутствовала. Сам же Анастасий, исповедуя один из вечных принципов управления «работает не трогай», старался в вопросах веры не усердствовать. Успех он, впрочем, не стяжал. Будучи миролюбивым, Анастасий совсем не желал вводить что-либо новое, и прежде всего в церковный порядок, и он всеми способами стремился, чтобы святейшие церкви жили без смут. Действительно, собор в Халкидоне в те времена не провозглашался открыто в святейших церквах, но, впрочем, и не отвергался совершенно а каждый из предстоятелей действовал так, как он привык верить. Некоторые мужественно защищали его постановления, оставались верны каждой формуле из его определений. Другие же не только не принимали с собора в Халкидоне и его постановлений, но подвергали анафеме. Иные твердо держали за энотические послания Зенона, хотя и расходились друг с другом, относительно одной или двух природ так что все церкви обособились в своих областях и предстоятели не вступали друг с другом в общение поэтому произошел великий раскол и на востоке и в западных областях и в ливии император осторожничал и позднее когда после мятежа виталиана Папа прислал на планируемый Вселенский собор список анафематствуемых лиц. Анастасий подтвердил проклятие Несторию и Евтихию, но в отношении целого ряда недавно умерших монофиситских деятелей Востока отказал, предвидя беспорядки. Дескать, не дело, когда из-за мертвых приходится плохо живым. Жесткая позиция папы была одной из причин того, что император, несмотря на обещания, собор так и не организовал. Мы можем снести, что нас обижают и вменяют в ничто, но мы не допускаем, чтобы нам отдавали приказания. Ко времени восстания Виталиана Петр Саватий жил в Константинополе уже несколько лет. Протекция дяди позволила начать ему карьеру в столице какие возможности перед ним открывались римская империя была государством с развитой системой управления конечно с реалиями любой сегодняшней развитой страны тот бюрократический аппарат нельзя и сравнивать но чиновников было немало их условно можно разделить, причисляя ту или иную должность к военному, гражданскому, придворному и церковному ведомствам. Условно, хотя бы потому, что, во-первых, некоторые должности совмещали в себе и гражданские, и военные функции, а во-вторых, отдельные военные чины стали исключительно придворными, и их носители, образно говоря, могли десятилетиями не извлекать мечай из ножен и не нюхать дыма походного костра, те же кандидаты. До нашего времени в средневековой копии дошел ценный источник по должностям обеих половин империи – нотиция Dignitatum. Он, правда, относится к началу V века, но для понимания масштаба возможностей открывавшихся перед любым гражданином империи, вполне годен. Ситуация вряд ли поменялась кардинально к правлению Анастасия. Так вот там несколько тысяч должностей для Востока и Запада. Штат только магистра офици Востока в середине V века составлял 1200 человек. На вершине иерархии стоял император. Соответственно, немалое влияние имели люди, служившие близко к нему. Аппарат двора и императорский совет консисторий. Еще в западной и восточной половинах империи по-прежнему существовал сенат. И если сенат Рима в эпоху Анастасия уже не имел того влияния, каким обладал 20-30 годами ранее, то Константинопольский по-прежнему был органом весьма важным. Изначально в IV веке сенат составляли высшие классы чиновников, носившие высшие титулы: Illustris сиятельные, Spectabilis уважаемые, Clarissimi светлейшие они приблизительно соответствовали бывшему сенаторскому сословию рима при этом увеличивавшиеся в числе клариссимы и спектабили потеряли право заседать в сенате с середины пятого века то есть произошла своего рода инфляция титулов одних патрикиев и иллюстриев стало много был титул перфектиссими совершеннейшие который соответствовал бывшему сословию римских всадников его носители в сенат не попадали в середине шестого века пришлось вводить еще один высший титул глори точнее иллюстрес люстрес славный для обозначения самых высокопоставленных иллюстрев префектов притория магистров, армий и так далее. В составе сената могли также включаться лица совсем высокого титулования, нобилистами, знатнейшие люди, особо приближенные к императору, как правило, члены императорской семьи, патриции, патрикии, люди, отмеченные особыми заслугами. Их число в до Юстинианова время было невелико. Византийское общество отличалось вертикальной подвижностью и в значительно большей степени, нежели современное ей раннефеодальное общество варварских королевств Европы. Правда, клановость никто не отменял, и шансы получить назначение на хлебную должность у сынка-сенатора или магистра были гораздо выше, чем у какого-нибудь мелкого землевладельца. Но тут в дело вступало одно важное обстоятельство, о котором говорилось ранее. Чтобы выдвинуться на военной службе, поступив туда юношей, достаточно было физической силы и хоть какой-то смекалки, К тому примером Юстин. А вот для успешной гражданской или придворной карьеры этого уже не хватало. Молодому человеку помимо природных задатков требовалось... Образование. Никто не доверил бы составлению текста императорского рескрипта неучу и не допустил бы к участию в приеме иностранного посла человека, не умеющего поддержать беседу или аргументированно по правилам риторики возразить в споре. Именно поэтому Петр Саватий и учился. Сначала на родине, а затем в Константинополе. Легко ли ему было? Если он прибыл в столицу 15-летним, это нормальный возраст для начала серьезной учебы, аналога нашего высшего образования. Если ему было 20-25 лет, поздновато, хотя и не критично. К тому же мы не знаем, с каким образовательным багажом предстал Петр Савати перед столичными профессорами. Возможно, тот же Юстин Помогал племяннику в приобретении таких дорогих вещей, как книги, и Петр многое изучил в Таурисии сам, впрочем, неважно, сколько лет было Петру Саватию, когда он обосновался в Константинополе. Главное, что юноша был молод, здоров, способен, амбициозен и принялся за науки со всем возможным рвением. Тот факт, что Петр Савати не лоботрясничал, сомнению не подлежит. Вся его последующая жизнь свидетельствует не только о врожденных дарованиях, но и о приобретенных великим трудом знаниях. Даже самые злые критики вынуждены были констатировать, что он мог в одной беседе на равных обсуждать со священником или епископом тонкости христианской веры в другой – вникнуть в хитросплетение юридического вопроса, в третий – решить проблему, возникшую при постройке здания. Хотя наверняка от занятий науками молодого, здорового деревенского парня, разом переместившегося из далекой деревни в блестящую столицу, могли отвлекать всякого рода прельстительные стремления и соблазны. Начнем с публичных зрелищ. Они были одним из неотъемлемых атрибутов античности. Римская империя поставила производство зрелищ на невиданную для греков высоту. Помимо театра появились цирк и ипподром. Гладиаторские бои не были изобретением римлян, но именно у них приобрели особую популярность. Посещение зрелищ считалось и правом человека. Речь идет именно о свободном человеке. Раб как мыслящее орудие в подобных категориях не рассматривался и в каком-то смысле показателем его общественной нормальности. В Древней Греции гражданину, который не ходил бы в театр, а в Древнем Риме в цирк на гладиаторские бои или Колесничные бега отнеслись бы, если не с сожалением, то наверняка с подозрением. В Византии остались театр и цирк, где проводились травли зверей и спортивные состязания. Но города обеднели, лишь крупные могли позволить себе проведение колесничных бегов или поддержание в порядке театров. В Константинополе же было и то, и другое. Правда, в византийском театре уже не ставили Софокла и Еврипида. На сцене царила прежде всего грубая комедия, мим, шутками, что называется ниже пояса, либо музыкальные и танцевальные номера. Этот театральный продукт в кавычках народ и потреблял, а с творчеством древнегреческих классиков образованную публику теперь знакомили книги. Государство использовало развлечения для поднятия собственного престижа. Фраза ювенала «panem et circenses" – «хлеба и зрелищ» стала крылатой при обозначении чаяний простого народа. Соответственно, расходы на проведение игр не всегда, но как правило, брала на себя власть, и горе было той, которая этим пренебрегала. Вступление в должность консула или претора требовало от человека обязательных трат на общественные нужды, львиная доля которых уходила на игры и состязания. Церковь зрелище осуждала, хотя и терпела. Впрочем, со временем именно под влиянием христианской морали правила зрелищ изменились. Уже начиная с Константина, Императоры Востока не одобряли гладиаторские бои и, видимо, к концу четвертого столетия те отошли в прошлое. На Западе, где схватки человека с человеком на потеху толпе все еще продолжались, их официально прекратили в начале пятого века при Ганории. Император Лев Первый не разрешил устраивать зрелище в святой день воскресенья. Анастасий в 499 году запретил показывать борьбу гладиаторов с дикими животными, чем фактически ликвидировал эту профессию.